Глава 27. Новое тело и рождение в земном мире. Вот и подходит к концу моя история. Много глав подряд я рассказывала о том, что произошло после моей смерти в прошлой жизни, о том, какие приключения ждали меня в Австралии и на том свете, как моя прошлая личность растворилась и родилась новая. И вот настало время финальных штрихов. А именно описать то, как я вселилась в новое тело и родилась в этом мире. Итак, после милой и трогательной встречи с моей будущей мамой я поняла, рождаться мне уже совсем скоро. Это меня с одной стороны радовало, а с другой я слегка волновалась, думала о том, как пройдёт заселение в новое тело, как буду переносить пребывание в утробе и так далее. К тому же немного пугало то, что я в какой-то мере потеряю себя, то есть забуду, кто я такая, и первое время буду видеть мир очень ограниченно, через сознание маленького ребёнка. Но так или иначе мне нужно было через это пройти. После встречи с мамой и мои наставники на время покинули меня, и я одна осталась в городе в Лимбе. Я решила, что пока я одна и есть время, буду исследовать его. Ходила по улицам, иногда общалась с людьми, которых там видела. Большинство из них были в той же ситуации, что и я, то есть ожидали скорого рождения. Как правило, новые личности знали, где и у кого должны родиться. Многих заботили будущие родственники и отношения с ними, особенно если в прошлом у них были конфликты и завязались кармические узлы. В таких случаях будущие дети переживали, что общение будет складываться непросто. Больше всего, как я поняла, пугал один момент. Дело в том, что перед рождением большинство людей были действительно преисполнены благих намерений: отработать карму, улучшить отношения, простить наконец старые обиды и так далее. Но сложность состояла в том, что уже вот-вот они родятся и обо всём этом забудут. Ну, то есть останется в лучшем случае ощущение на уровне подсознания, а в худшем ничего. А земные страсти тем временем могут захлёстывать с головой и окружение провоцировать на негатив. В общем, заботой многих новых личностей было не потеряться в гуще событий и эмоций и не забыть о цели своего прихода в земной мир. На этом фоне меня тоже стала одолевать лёгкая ностальгия, чтобы как-то развеяться, я решила поговорить с кем-нибудь из своих наставников. Поскольку у нас с ними в тот момент уже сложились энергетические связи, то я понимала, что если позову кого-то из них, то они услышат мой призыв. Так и правда случилось, и один из наставников пришёл ко мне. Он сказал, что моё волнение и даже грусть это нормально. Перед воплощением почти все через это проходят, и мой черёд тоже настал. Тот наставник, который пришёл меня поддержать, выглядел как мужчина средних лет, но в тот момент я словила себя на мысли, что воспринимаю его как отца. Тогда я ощущала себя слегка напуганным ребёнком, которому нужна была поддержка перед ответственным событием. Спасибо моему наставнику, он и правда подбодрил меня. Долго беседовал и многое объяснял, пару раз даже пошутил, чтобы развеселить, а напоследок подарил немного своей энергии. Я почувствовала это так, как будто на меня набросили мягкий плед, чтобы согреть. Стало спокойнее и теплее на душе. Скорее после этой беседы к нам подошли две сущности. Выглядели они вполне себе по-человечески, но мне сразу стало понятно, что это не новые личности вроде меня. На их одежде было нечто вроде знаков отличия, так выглядели работники Лимба. Обычно местные сотрудники были одеты в своеобразную униформу, в светлая одежда, а на ней светящийся значок с определенным символом. Этот символ был вроде знака иерархии и обозначал должность. Работа этих товарищей состояла в том, чтобы провожать людей в новое воплощение. Если помните мои главы с описанием того света, то одно время, тогдашний я… провожал вновь прибывших людей в разные миры. Эти ребята занимались примерно тем же самым, только уже в Лимбе. Они своим намерением создавали определённый коридор или портал, по которому новая личность спускалась в материальный мир и соединялась с телом. Я прекрасно знала и помнила, что момент первой сцепки с телом очень ответственный. Он как роды, только на тонком плане. Если что-то пойдёт не так, то есть возникнет искажение при соединении тонких тел с физическим, то в будущем могут быть проблемы со здоровьем и самочувствием. Поэтому сейчас всем надо было постараться и работникам, и мне. Как выглядел процесс спуска в материю? Довольно любопытно. Сначала мы с работниками прошли к одному из выходов из лимба. Он выглядел примерно так же, как и многочисленные двери на том свете. а именно как очень большой сгусток света. Только его цвет был немного другой. Если на том свете, как правило, он был ослепительно-белый, то здесь скорее золотистых оттенков. Видимо, потому что дверь вела в более плотное измерение. Подойдя к этому выходу, я почувствовала энергетический импульс, с которым работники открыли его и помогли мне войти внутрь. Затем было уже знакомое ощущение прохода через портал, меня как будто затянуло в тоннель и понесло по нему. Но при этом было чёткое ощущение спуска. Когда, к примеру, из астрала летишь на тот свет, то есть ощущение подъёма, потому что из более тяжёлого слоя реальности попадаешь в более лёгкий. Здесь наоборот было погружение в более густую материю, поэтому перемещение напоминало спуск. Что было потом? Я оказалась уже почти в нашем мире, но ощущения были странные. Очевидно, я спустилась в астрал и зависла возле своей будущей мамы. В тот момент она была уже беременная на небольшом сроке. Точно его назвать мне сложно, но живот был слегка виден. При этом у меня не возникло ощущения, что я вселилась в ребёнка и оказалась у неё в животе. Скорее я как бы парила рядом с мамой и вокруг неё. Я не ощущала какой-то своей внешности или формы, наоборот, я как облако стала обволакивать маму и своё будущее тело. Сознание тоже работало довольно необычно. В тот момент я ещё не забыла, кто я, но со временем эти воспоминания как будто становились более тусклыми и отдалялись. Одновременно с этим появилось и росло какое-то инстинктивное желание, вернее даже потребность всё время держаться возле мамы. Я как бы влилась в её энергетическое поле и всюду следовала за ней, при этом своё будущее тело ещё не ощущала. Было чёткое понимание, что оно ещё не сформировано, и я не могу полноценно вселиться в него. С ним уже была связь, но небольшая, подобно нити. Шло время, и чем дальше, тем больше терялись мои собственные мысли и чувства, и я всё больше ощущала то же, что и моя мама. Не могу сказать, чтобы я стремилась понять её чувства или разобраться, что к чему, скорее я просто наблюдала. Это состояние довольно сложно описать. Если попытаться подобрать что-то похожее в нашем мире, то можно сравнить его с засыпанием под телевизор. Представьте, что вы усталы и сонный, сидите перед экраном телевизора, вас клонит в сон, и ваши мысли начинают стихать, внутренний диалог переходит в невнятное бормотание, то есть вы уже почти спите и почти не слышите своих мыслей, и при этом как бы фоном доносятся голоса из телевизора. Иногда громкая реплика заставляет вас встряхнуться, но вы толком не следите ни за экраном, ни за сюжетом. Примерно то же самое было и со мной. Телевизор это были мысли и ощущения моей мамы. Я как бы слышала их всё время, но при этом не особенно вникала в смысл. Иногда сильная эмоция, как громкий звук, будила меня, но ненадолго. Всё это время вовсю развивалось моё физическое тело в утробе. Оно всё больше притягивало меня к себе, и ощущения постепенно стали меняться. Я всё ещё не в полной мере ощущала себя этим ребёнком, но уже будто стало меньше по площади. Если первое время я чувствовала себя как облако, которое окружало маму, то теперь была как сгусток энергии где-то в районе её живота. Сознание тем временем всё больше погружалось в сон, и в этом сне мне продолжались сныцы эмоций и ощущения моей мамы. И вот наступили последние сроки беременности. Даже перед самыми родами у меня всё ещё не было чёткого ощущения собственного тела. Я оказалась самой себе сгустком энергии, разве что теперь она стала совсем плотной. Из astralного мира мне продолжали долетать чувства мамы, но уже в виде отголосков. А из физического я ощущала тепло, в котором нахожусь, видимо, околоплодные воды и смутные сигналы от своего нового организма. Все прошлые воспоминания не то чтобы стёрлись, а как будто остались очень далеко в другом мире, а я отдалилась от них и почти потеряла с ними связь. Сам момент рождения был очень тяжёлым. Маме сделали кесарево сечение. К тому же были некоторые осложнения. Тогда я ничего этого толком не понимала, но всё равно было непросто. В схватках меня сдавливало, было тревожно и неприятно, потом резкий рывок, и просто взрыв каких-то сильных и болезненных ощущений. В этот момент меня, очевидно, достали из материнской утробы. Внутри всё жгло, заработали лёгкие, и снаружи тоже дикий дискомфорт, причём ощущалось это всё одновременно всем телом. Я где-то читала, что новорождённые дети первое время совсем не чувствуют частей своего тела и воспринимают себя как шар с ртом посередине. Пожалуй, соглашусь с этим». Первые впечатления были именно такие, не понимаешь, как выглядешь и что конкретно с тобой, замёрз с голодин или что-то болит, скорее ощущение дискомфорта или боли, которое ощущаешь всем существом. Одним словом, младенчество не сахар, и хорошо, что о нём потом забываешь. Я могла бы ещё многое рассказать про то, как ощущает мир маленький ребёнок, но думаю, это сделаю как-нибудь позже, а сейчас моя история будет заканчиваться. Ведь она была именно про то, что происходило между моей прошлой смертью и новым рождением. И сейчас я с чувством выполненного могу сказать, что детально всё описала и постаралась ничего не упустить. Верить мне или нет, считать правдой или вымыслом это уже, разумеется, ваш выбор. Я со своей стороны лишь могу заверить, что записала всё в точности, как вспомнила и увидела.